«Да какая разница?» «Не-не-не, переворачиваем!» м д а в а ж быстрее, жрать охота!» Олег приоткрыл глаза, но сквозь полку увидел только серые и светло-зеленые пятна. Они качались, от этого делалось уютно. Вскоре Горян сообразил, что качается он сам, но это ничего не изменило. В горизонтальном положении ему было настолько удобно, что он не возражал бы встретить так мировую термоядерную войну, лишь бы не двигаться. «Ну все, заносим! Перехвати за край, вдвоем не п р о т и с и м с я Голоса звучали где-то вверху и совершенно не касались разума Гарина. Он понимал каждое слово, но уследить за мыслью не мог, да и не стремился. Олег уже понял, что спит и догадавался, что начинает просыпаться, с той же обреченностью, с которой школьник смотрит на циферблат за пять минут до сигнала будильника. Впрочем, учиться Гарин любил, а иначе бы он не был бы, как говорил дедушка, в таком большом порядке. Олег проморгался и обнаружил, что его несут на куски с тертого линолеума, с о д а р н о г в каком-то общественном месте. Руки и ноги не просто двигались, но и слушались. Голова, кажется, тоже. «Ты ч о прыгаешься?» – возмутился кто-то сверху. «Он очухался, ребят, в ы г р у ж а е м Углы импровизированных носилок опустили. Олег как лежал на листе линолеума, так и рухнул, вместе с ними н а п о л В поле зрения попали два туалета и ванной. котором Гарин сразу узнал свою квартиру. Темновато, лампочку надо поменять. Успел подумать Олег, прежде чем окончательно пришел в себя. п р и н и м а я полутроп, объявил кто-то сзади. т о л о в и щ е второй категории, мозга мало, мышцы вообще отсутствуют. Но учитывая автомат с рожками и неработающий лифт, доплатить все-таки придется. Выпить есть? с т о л я р о в проворно открыл на кухне шкаф. Коньяк, виски или без лишних понтов? Спросил он. Без лишних. Согласился человек и, бессоременно п е р е ш а г н у л через лежащего Гарина, прошел к столу. Теперь Олег увидел, что это Геша, бандит, который стерег его, пока Михаил обсуждал со скутером размер Дани. Столяров достал бутылку водки и задаченно осмотрелся, потом присел на корточки и начал почередно открывать нижние дверцы. «Олег, у тебя стакан, оказывается, есть!» «Сам в шоке!» – буркнул тот, неуверенно поднимаясь. С Гешей были еще три человека, все они тоже проследовали на кухню. И там сразу стало тесно, хотя и не так, как в прошлый раз. Олег втолкнулся последним и привалился к стеночке у двери, пряча глаза и о т с т о л я р о в а добермана. Михаил расставил на столе восемь стаканов и, деловито пересчитав п р и с у т с т в у ю щ и е по головам, один убрал. Литровую бутылку он поделил на семерых с подозрительной точностью. Геша, не дожидаясь приглашения, взял свою порцию и кинул в Олегу. Твое здоровье! м а н д и т ж ж а х н у л без малого 150 граммов одним глотком, потом замер, благостно моргнул и коротко вкусно выдохнул. «Все, больше не предлагай», — сказал он, — «не смогу отказать». «Ну, вот так т и не надо отказывать», — демонически произнес Михаил, — «нельзя». «Скутер человек не сентиментальный, бей своих, чтоб чужие боялись, это не он придумал». Но он р а з в и л и довел до совершенства. Остальные трое бандита выразили молчаливое согласие и в разнобой выпили, хотя и не так красиво, как б р и г а д и р Столяров тоже сделал глоток большой, чтобы не быть улеченным в неуважении к компании. «Ну, теперь рассказывайте», – поддержал он. «Рассказывать особо нечего», – ответил Геша. «Ехали по профсоюзной. м У теплого стана остановились по нужде. Смотрим, в кафешке тело лежит». Сначала решили, что жмор. Пригляделись, дышит. Да и ряха знакомая. н е б о л ь шаурмы с собачатиной наотрескался, вот и скрутило. Он жизнерадостно рассмеялся. «Ну, погрузили б о л е з н о г о ю машину сюда». Это ж твой хлопец. Вот и принимай. Если скажешь, что зря привезли, тогда Геша замялся. Что? Михаил сдернул брови. Тогда мы с пацанами сильно расстроимся. А, не расстраивайтесь, пацаны. Вы все правильно сделали, объявил полковник. И Бог вам за это п р о с т и т пару каких-нибудь грехов. Каждому? Заверил он. Какой Бог? Не понял Геша. Умиротворенная улыбочка спазла с его каменного лица медленно и так выразительно, что он мог даже не продолжать. «Если бы я интересовался Богом, я бы ушел в монастырь». «Логично?» «Да», — сказал с т р е л р о в «Сколько?» «Десять», — ответил Геша так же коротко и емко. «Десять чего? Хлопушек?» «Тысяч, дорогие друзья! Или вы думали, что я тяжести для своего удовольствия таскаю?» Трое подручных Геши ненавязчиво прикоснулись к оружию. «Требуешь деньги за то, что человека в зоне не бросил», — констатировал с т р е л я р о в «Грех на душу берешь?» «Слушай, то ты списываешь грехи, то обратно вешаешь». «Тебе кто уполномочил этим заниматься?» Гарри незаметно погладил карман и брюк. На ощупь как будто бы ничего не пропало. «Я расплачусь», — заявил он, прерывая неприятный торг. «Десять тысяч, да?» «Да, долларов», — монотонно произнес бандит. «Полагаю, евро не хуже». Олег уже почти достал пачку денег, но осёкся. «Десять тысяч долларов», — отчеканил Геша. «Вы мне заплатите. Не позже завтрашнего вечера». «А пока я возьму у вас что-нибудь в залог. Справедливо?» «Но ведь евро дороже!» – загорячился Галин. «Что ты, дурака, валяешь?» «Дурака я не валял, а вез его от теплого стана и потом поднимал на седьмой этаж». «Почему обязательно доллары?» – в з в и л с я Олег. «А если мы до завтра их не найдем?» «Тогда забери хлопушки. Подавись!» – не выдержал Доберман. «Ни еще дороже. Намного дороже. Уж ты-то знаешь. Вот!» Геша нацелил на сталкера указательный палец. «Вот тебя я и заберу. Хороший залог. Эта вещь ценная, но ненужная. Ты годишься». «Что за чушь?» – растерялся Доберман. «Вставай, пошли». «Да не плачь ты, все будет нормалек». Сталкер приподнялся на табуретке, но только для того, чтобы схватить свою книгу и плюхнуться обратно. Доберман прижимал ее к груди так, что выходное отверстие от п у л и оказалось у самого сердца. «Вставай!» – рявкнул Геша. Бандиты синхронно клацнули предохранителями. Гарин обратил внимание на Столярова. Тот все это время оставался странно, неестественно спокойным. «Опять покажет гранату без чеки», – с тревогой подумал Олег. «Для маленькой кухни э т о вариант не самый лучший». Михаил поднял свой стакан, нарочито медленно допил водку и, не исходя с места, дотянулся до холодильника. Потом невозмутимо достал из а м о р о з и л к и аккуратную пачку 100-долларовых купюр и бросил огиши в лицо. Тот рефлекторно поймал деньги. «Пересчитай при всех!» – потребовал Столяров. Пересчитывать Геша не захотел, но все же пролистал банкноты веером, проверяя, не кукла ли это. Выкинул п а ч к а б р а т а Михаила. «Да расслабься, брат!» – бандит опять улыбнулся широко и обаятельно. «Проверил тебя, слегонца! Жизнь требует! Считай, что это была шутка! Ты же не в обиде!» «На обиженных воду возит!» – скупо молил Столяров. «Ну вот отлично! Денег-то не надо! Мы ж по-людски!» После сочтемся как-нибудь, ага, а на сегодня базар окончен. Гешины соратники перевели дыхание и с видимым облегчением выпустили оружие из рук. Для них все происшедшее было такой же неожиданностью, как и для Гарина с Доберманом. Кажется, только бригадир ы полковник понимали, о чем на самом деле был их разговор. Они еще немного посверлили друг друга взглядами, после чего бойцы, не прощаясь, проследовали в прихожую. Когда последний из их четверки покинул квартиру, Михаил тщательно запер дверь и, молча вернувшись на кухню, достал новую бутылку. Потом покачал головой, убрал алкоголь обратно в шкаф и поднял с пола флягу с чистой водой. Налил немного в ладонь, затем в другую и поплескал себе на лоб. «А я все-таки думал, будет г р а н а т о без чеки», – п о д о л г о л о з Гарин. «У нас их вон целый ящик пропадает», – ответил Столяров. «Идиот какой-то», – посетовал Доберман. «Доллар ему приспичило. з н а е ш ь же прекрасно, что хлопушки дороже». «Странная прихоть. б ы т о ч н а я какая-то». «Ему не деньги были нужны, а ты...» Михаил повернулся к сталкеру так резко, что чуть не сшиб бутыль с водой. «Неужели не ясно? Если бы мы сразу сказали, что бакс ы у нас тоже есть, Еша потребовал бы китайские юани или картину Малевича в о п л а т у долга. Про пачку евро Олег он, разумеется, знал. Брать в машину тело и не обыскать карманы – это даже не опасно, а просто глупо. Кстати, где тебя так долго носило?» Меня? Вопрос был таким неожиданным, что Гарин е сразу понял, кому он адресован. Я почти вышел из зоны. Ну, немного не дошел. Чуть-чуть не добрался до периметра. Вырубило возле метро. У какого метро? У теплого стана. Они же сказали, где меня нашли. Это правда так и было? Значит, ты прошел только одну остановку? Зачем я понадобился Геше? Запоздал о возмутился доберман. Да, одну остановку. Олег потупился. И сколько же ты там пролежал? Я не засекал. раздраженно ответил Гарин. «Говорю же, вырубила меня». «Зачем это я нужен Геше?» повторил сталкер. р м н о г о в а т получается», заметил с т а л р о в снова игнорируя возгласы. «Бывало и хуже», поделился Олег. «Десять хлопушек не взял, евро ему тоже не понравились. Ему я, видите ли, был нужен», пробубнил Доберман, отглаживая свою книгу. «Да погоди ты», п р и к р ы к н у л на него Михаил. «Олег, ты уверен, что тебя никуда не возили?» «Как я могу быть в чем-то уверен, если я был без сознания?» т лучше скажи, сколько ты денег в моей квартире по углам заныкал?» «Это твои премиальные. На будущее. Пока не заработанные. Я ведь обещал заботиться о твоей семье». «Хорошо, заботиться ты о ней будешь сам, а я просто помогу тебе в этом». Скороговоркой добавил Столяров, заметив нетерпеливый жест Гарина. «Доберман, умоляю, спрячь эту книжку подальше, или я прострелю ее второй раз». «Сутки еще не закончились», – с детским упрянством проговорил тот. И значит, неблагоприятный прогноз еще в силе. Но уже скоро. Скоро. Умиротворенно повторил сталкер. Что скоро? Сполошился Олег. Который час? Вот и я о том же. Покачал головой Михаил. Сейчас половина двенадцатого. На улице уже темно, если ты не заметил. А вышел ты когда? После обеда? Получается, что ты пролежал без сознания от пяти до восьми часов. И тут, на ночь глядя, бравые ребята скутера надумали покататься по городу. и о т л и т им приспичило. Ну надо же, прямо у того места, где ты упал. Так себе история, если откровенно. Я, когда школу прогуливал, толковее легенды сочинял. Вот и досочинялся, прошипел Олег. Посмотри на себя. Сделал человек карьеру. Назло врагам, друзьям на зависть. А я, между прочим, школу ни разу не прогулял. Ага, тоже результаты налицо. Есть чем гордиться. Вы два лузера в жопе мира, подытожил доберман. «Кто-нибудь ответит на мой вопрос?» «Только ты сам», — сказал Столяров. «Я не знаю, зачем ты им понадобился, но гарантирую, что интерес к тебе имеет не Геша. И я боюсь, что даже не скутер. Они только исполнители». «А кто же тогда?» — спросил сталкер севшим голосом и обнял книгу крепче. «Думай, брат, вспоминай». «Это она», — тихо произнес з а б е р м а н «Она им нужна». «Я же сказал тебе, думай. Брось ее немедленно. По-моему, она тебя гипнотизирует». Сталкер азартно пролистал книгу, быстро нашел нужную страницу. Похоже, за прошедшие сутки он перечитывал много раз. «Смотри!» – выпалил Доберман. «Нет, ты посмотри, смотри!» «Вот строчка!» Перезарядив на ходу винтовку, он спрыгнул в окно цокольного этажа и там... «Ты видишь теперь, что эта строка обрывается? Она как бы уходит в дырку!» «Это конец!» «Это о б р е д заорал Михаил. «Твоя книга пробита пулей, здесь п о л о в и н у строчек уходит в дырку!» «Ты раньше не замечал?» «Но дело не в этом, не в дырках протянул сталкер, страдая от того, что не может объяснить простое очевидное. Смотри, здесь про винтовку. У меня тоже винтовка. Это про нее. Про меня. Ну так не заряжай ее на ходу. Не прыгай в подвалы. Цокольный этаж, весомо уточнил Деберман. н у ты все равно ни черта не понял. Хорошо, что день уже почти закончился. Ладно, отрезал Михаил, осознав, что победить в этом споре просто невозможно. Договорились. Твоя книга всем книгам книга. Книга с большой буквы. «Как она там называется? Черная карма? Превосходно!» «Теперь сосредоточься и скажи. Кроме этой книги, д о ее появления в твоей жизни было что-нибудь важное или необычное? Хотя что-нибудь заслуживающее внимания было?» Доберман честно задумался, даже подпер кулаком щеку. «Нет», — ответил он через минуту. «Тьфу!» — всплеснул руками с т а р л я р о в «Олег, твой выход. Я бессилен». «Чего?» — с о м н е н и е м произнес г а р и н ч е г о Истерично передразнил полковник. Иди и венец напяливай. Он у тебя в кабинете на столе. Ты ведь не против, доберман? Это же для твоего блага, клянусь. Полезите мне в мозги, легко угадал тот. Это что, зачем? Отрапил Олег. А зачем наш приятель кому-то вдруг понадобился? Сказал Стражов. г и п о т е з ы есть? Но ну, если ты говоришь про того, кто сегодня атаковал нас у торгового центра, про него, про него родимого. Для чего ему нужен доберман? Он, кстати, пятый раз об этом спросил. «Ты можешь дать ответ?» «Ну, вероятно, для того же, о чем ты м -м -м, сам меня просишь, в мозгах покопаться». «И что, этот неизвестный упырь надеется найти в башке у Добермана?» «Ну, кроме к н и г конечно». «Нечто важное», — резонно предположил Олег. «А что же он раньше этого не сделал?» «До нашего приезда в зону». «Когда Доберман уже был здесь, и его можно было сканировать вдоль поперек, не посылая к нам Гешу со странными идеями о заложниках». Ты сбиваешь меня с толку. То одно, то другое. Все, что можно было вытащить из его памяти, давно уже вытащили те, кому это необходимо. Теперь им важно, чтобы эта информация не досталась нам. Я убежден, что возвращать добермана обратно Геша не собирался. Забавно, но книжка оказалась права. Ему действительно не стоило сегодня выходить на улицу. Не теряй времени, Олег, надевай венец и вперед. Но это опасно. Неизвестно, получится ли у меня что-нибудь, а вот беду накликать можем запросто. «Как с обезьянками?» и м а л не покажется». Доберман выпал из разговора и, кажется, даже не пытался уловить суть. Он сидел у стола, как старейшина на семейном празднике, который давно перестал узнавать родных. Все, что ему оставалось, — это вертеть головой и н е д у м е н н о хмуриться. «Агрессию здесь проявлять некому», — заявил Столяров. «Если что-то пойдет не так, то уж с Доберманом и я справлюсь». «А а я с тобой?» — вставил Гарин. «С тобой кто справляться-то будет?» «Тоже я». Бросил полковник, но, заметив, что такой ответ другу не устраивал, добавил. «При желании могу тебя пришить в любую минуту, так что ты ничем не рискуешь». Нельзя сказать, что это объяснение Олегу понравилось, но возразить он не сумел. Он сходил в кабинет и, вернувшись свинцом, уселся напротив добермана. Тот смотрел на Гарина глазами коровы, которые ведут не то доить, не то забивать. «Ты, главное, не волнуйся», — проговорил Олег, насколько мог убедительно. «На улице тебя никто не гонит. Все сделаем здесь. Да и сутки твои проклятые, наверное, закончились». «Нет еще. Но уже скоро», — покорно отозвался сталкер. г а р я надел венец осторожно, как никогда. Выпрямил спину и удобно пристроил руки на коленях, словно он сам был испитуемым. «Если почувствуешь что-то не то, что угодно, любую странность. Ты меня слышишь? Если возникнет малейшее сомнение, сразу скажи, не жди». «Сомнение в чем?» — уточнил Лоберман. «Ай, прекрати». В себе самом, в книге, в чем угодно. о л е к сконцентрировался, но сознание сталкера пока не касался. Он не спешил. Хотел вначале почувствовать обстановку. Гарин подумал, что будет даже неплохо, если кто-то попытается взять его под контроль сейчас, когда он готов на все сто. Уж теперь-то э присутствие чужого пси-поля не останется незамеченным. Обнаружить и ощутить хотя бы на мгновение – это уже много. Этого может быть достаточно, чтобы узнать, кому оно принадлежит. А дальше работ полковника Столярова найти и пристрелить. не только так. Тот, кто провел хотя бы одну успешную пси-атаку, не остановится уже никогда. Гарин это знал. «Так, значит, мне угрожает опасность», — утвердительно произнес Доберман. «Помалкивай», — обронил Олег. «Или нет? Если хочешь говорить, говори». Столяров напряженно наблюдал за процессом, держа ладонь на рукоятке пистолета. «Почему же меня не убили раньше?» — наивно поинтересовался Доберман. «Это можно было сделать легко, как и с любым из нас». «Не отвлекай!» — Гарин вдруг задумался. «А действительно, почему?» — обратился он к Михаилу. «У них была возможность просканировать Дебермана, и у нас она тоже была». «Так почему именно сегодня?» «Прости, чего полегче», — вздохнул Столяров. «Что-то, видимо, изменилось. Когда мы дойдем до конца, а мы дойдем, у нас нет выбора. Многие вопросы отпадут сами собой. Или, во всяком случае, покажутся элементарными». «Хотелось бы верить». «Меня вот, например, такой вопрос гложет. Я восемь часов пролежал на улице, как собака, а дружбан даже не полюбопытствовал, где ей и что со мной. Я убежден, что лежал-то не на улице, а у кого-то в гостях. Когда ты уходил, я твердо знал две вещи. Михаил загнул палец. «Тебя не убьют и не позволят тебе умереть». Затем загнул второй. «Тебя не выпустят из зоны». «Эх, поговорить бы по душам с тем уродом. Он бы сам с тобой поговорил, если бы хотел. Если бы считал, что это нужно. Все». «Хорош трепаться», — заявил Олег. Он снова сосредоточился, твердо решив, что не у п у с т и т ни одной возможности. Закончить дело побыстрее, чтобы полковник ни в чем не смог его упрекнуть, потом забрать хабар, не забыв, естественно, про обещанную премию, и двинуть из зоны вон. Теперь уж точно, навсегда, без всяких оговорок. Вернуться в спокойную жизнь с женой и сыном, с телевизором, с водопроводной водой. Ну, чтобы все как у людей. Доберман кашлянул и виновато посмотрел на Столярова. «У нас шторы плотно задернуты, и я спиной сижу, мне не видно. А то вы загрузили тут меня насчет опасности». «Ты сам загрузился», — ответил Михаил. «Сейчас поправлю». Да мне ближе. Сталкер поднялся и протянул руку к занавеске. «Снайпер!» — мелькнуло в голове Угарина. «Если кому-то нужно убрать Добермана, это можно сделать гораздо проще, не прибегая к п с и х т е х н о л о г и я м Олег вскочил вслед за Доберманом, намереваясь оттолкнуть его от окна. Но в этот момент произошло то, чего он совсем не ожидал. Сталкер в одно движение повернул ручки, распахнул вертикальную ф р о м о г у и перевалился через подоконник. Он не подпрыгивал, не карабкался, а просто нырнул на улицу головой вперед. Гарин замер на месте. В мозгу повисла ц е п е н и л а я мысль про москитную сетку, которую он снял еще прошлым летом, да так и не удосужился вставить на место. Михаил каким-то чудом оказался у окна раньше Олега и свесился вниз. «Держи меня!» – крикнул он Гарину. «И сними венец! Снимай его! Быстро!» Олег стряхнул со с лба обруч и, когда тот упал на пол, откинул его ногой подальше. Одновременно он вцепился с т р о л л е р о в ы в ремень и заглянул е г о через плечо. Полковник поймал Добермана за ботинок. Неизвестно, каких усилий ему это стоило, но он держал взрослого мужика одной рукой, хотя казалось, что ему схватиться не было ни за что. «Не дури!» – стонал Михаил. – «Мы тебя вытащим!» – «Олег, неси веревку!» – «Бегом!» Доберман висел вниз головой и, и понять выражение его лица было невозможно. «Сколько времени?» – отстраненно спросил он. «Без 15 т н полночь! Не бойся, все будет хорошо!» Сталкер медленно согнул в колене ту ногу, за к о т о р о й его держал Столяров. «Вот, молочина! Только осторожно!» Перезарядив на ходу винтовку, п р о ц и т и р о в а л по памяти Доберман, спрыгнул в окно цокольного этажа. С этими словами он дотянулся до ботинка и дернул конец шнурка. Когда Гарин подскочил к окну с матком троса, Доберман уже был внизу. Он падал без воплей, без кувырканий, с м и р е н н ы й беззвучно, как мертвая птица. Отдельно летела его книга, которую он умудрился незаметно взять со стола. Книга летела дольше, взмахивала обложкой, будто усталыми крыльями, трепетала пробитыми страницами. Они летели врозь, но упали рядом. Чудной безобидный сталкер и книга, зачитанная насмерть. Ну вот, о т в о р и л делов, пробормотал Михаил и, выбросив пустой ботинок Закрыл окно